Глава 7. Как укрепить себя. Есть стандартный набор рекомендаций, о которых говорит каждый врач, психолог, психотерапевт и просто здравомыслящий человек, когда слышит про какие-то психологические проблемы. Чтобы жизнь стала более радостной и сбалансированной, Надо высыпаться, правильно питаться, заниматься физкультурой, общаться с людьми. По сути, все эти рекомендации, конечно, верны. Но мы понимаем, что просто волевым усилием взять и идеально выстроить свою жизнь получается далеко не всегда. Поэтому давайте определим, с помощью чего можно эффективно ускорить терапию страхов. Когда или если вы соберётесь обратиться к психологу, или с помощью этой аудиокниги «Примите решение взять свои страхи под контроль», вам потребуются силы для этой работы. Силы надо откуда-то брать. Приведенные далее рекомендации укрепляют нас и на физическом, и на психологическом уровнях, придают энергии, а значит, приближают к состоянию свободы и счастья. Медитация В случае с паническими атаками и страхами каждый первый специалист рекомендует медитации. Я тоже так делал. И в подавляющем большинстве случаев получал ответ. «Не могу. Убейте меня, но я это делать не буду». Также звучали слова «бесит», «невыносимо», «страшно» и так далее. Тревожные люди живут на высоких скоростях. У нас много мыслей, много идей. Мы жестикулируем, используем мимику, мы в постоянном движнике. Медитация – это не просто замедление, а остановка этого движения. Все равно, что сбросить скорость с 300 км в час до нуля. Конечно же, с полпинка сделать это невозможно. Мало того, что человек усаживает себя в неподвижную позицию, уже не легкая задача. В этой позе надо остановить поток мыслей. а они, надо заметить, против. В результате мы получаем человека, который сидит, а внутри у него бурлит котел. Мысли, эмоции, тревоги. И поверх всего этого неоновой вывеской горит самый главный вопрос. Когда эта пытка закончится? Если вам удается медитировать, поверьте, это потрясающий результат. Гордитесь собой и развивайтесь в этом направлении. Медитация очень эффективна в борьбе со страхами. Если же не получается, знайте, вы не одиноки. В таком случае ваша задача не стремиться к полной остановке ума, а просто постепенно замедляться. Для этого есть другие методики, которые, если вы в них преуспеете, возможно, приведут вас к более пассивной медитации или окажут необходимый эффект сами по себе. И этого будет достаточно. Сейчас, к счастью, есть более активные формы медитативных практик. Их много, и они разные. Вот, например, одна из них. Упражнение на баланс. То, что балансирует тело, балансирует и ум, и эмоции. Это один из принципов йоги. Попробуйте постоять на одной ноге, думая о завтрашнем совещании у руководства. Можно предположить, что ничего из этой затеи не выйдет. Или вы будете падать, или придется перестать крутить тревожную мысль. Поэтому работу по избавлению от страхов и восстановлению эмоционального баланса хорошо сочетать с упражнениями, которые прокачивают, так сказать, баланс на физическом уровне, например, из йоги. Обратите внимание, что вам вряд ли подойдут направления йоги, связанные с погружением внимания в себя. Прислушайся к себе. Ощути, что происходит внутри. Если у вас панические атаки или вы испытываете беспокойство за свое здоровье, психологическое или физическое, то такие практики вам и вовсе противопоказаны. Напомню, прислушиваться к своему телу – это именно то, с чем мы боремся в процессе терапии, то, что вызывает приступы. А вот что-то динамичное, возможно силовое – и желательно включающие в себя упражнения на баланс – это то, что надо. Грамотный инструктор, с одной стороны, может увлечь человека, отвлечь от мыслей и погрузить в выполнение упражнений, а с другой – чуть замедлить на всех уровнях. А это именно то, что нам надо. Не остановить течение мыслей полностью, как предлагается в медитации, и что пока невыполнимо, а именно замедлить. Не все медитации одинаково полезны. Недавно вышел погулять с подругой по Москве. Навстречу она пришла в чрезвычайном эмоциональном возбуждении и сразу начала рассказывать про невероятный опыт преодоления себя, который она только что получила. В компании друзей она поучаствовала в необычной практике. Выглядело все так. Группа людей становится в круг. Перед ними ставят деревянные дощечки, усеянные гвоздями. Под руководством наставника людям помогают встать на гвозди голыми ногами. Задача простоять на них час. И вот моя подруга начала описывать сильнейшие переживания, которые она испытывала: страх, паника, ощущение всепоглощающей боли, желание сбежать, нехватка воздуха, дрожь и слезы. В течение этого часа она пережила много неприятных ощущений, как физических, так и эмоциональных, но решила, что все же выстоит и продержится до конца. Через время вместе с волной паники ушла и боль. А затем она испытала нечто похожее на катарсис – освобождение от страхов и ощущение собственной силы и эмоционального подъема. Послушав описание ее переживаний, Я понял, что у нее случилась самая настоящая паническая атака, причем первая в ее жизни. Почти все классические симптомы этого состояния, о которых я говорил в начале этой аудиокниги, в той или иной степени проявились у нее во время этой практики. Не сказать, что сам процесс был приятным. Это не медитация, под успокаивающую музыку с благовониями. Отнюдь. Однако моя подруга смогла удержаться и не сбежать, хотя ей очень этого хотелось. Помните про избегание. Первая автоматическая мысль, которая посещает человека в таком состоянии – уйти, прекратить ситуацию, которая доставляет такой дискомфорт. Вторая поведенческая реакция, о которой я тоже говорил – запрос о помощи. Она просила инструктора держать ее за руки и начинала сильно переживать, когда он оставлял ее, чтобы подойти к другим членам группы. Надо сказать, силе духа моей подруги я могу только позавидовать. Однако важно отметить, что у нее никогда не было панических атак, и в целом она довольно стабильный человек. А вот я не уверен, что человек, страдающий паническим расстройством, смог бы так просто выдержать подобную практику. Подводя итог этой истории, Хочу отметить, что сама по себе практика весьма неплохая, но довольно жесткая. Я бы не рекомендовал ее вам, мои дорогие слушатели. По крайней мере, далеко не всем. Я считаю, что нужно подбирать себе задачи по силам, руководствуясь методом постепенного приближения. Когда почувствуете силы, тогда и стоит пускаться во все тяжкие. Только не забудьте немного повременить перед этим. Сначала надо точно убедиться, что эти силы есть, как говорится семь раз отмери и один раз отрежь. Еще один хороший вариант упражнений на баланс- различные водные доски. Сейчас одном из модных направлений САП – широкая доска для спокойной воды, на которой достаточно легко научиться стоять. После непродолжительной подготовки на ней можно не просто ходить по озерам, но и делать йогу или практиковать медитации. Сёрфинг – тоже отличное решение, не и не всегда доступное. Зато, как говорят сёрферы, на доске ты ни о чём другом думать не можешь, только о том, как устоять на волне. Задумался о чём-то постороннем, и ты уже в воде. Почему успешные бизнесмены, рулящие десятками проектов, в любой свободный момент сёрфят где-нибудь на Балием или в Мексике? потому что эта активность полностью отключает все мысли. Сто тысяч сообщений, ждущих твоей реакции, растворяются в считанные секунды, как только ты встаешь на доску. Если уровень тревожности не позволяет созерцать закат, спокойно сидя на берегу, то лучше всего любоваться им с доски. Более доступный в наших широтах вариант катания на доске – вейк wake или вейкбординг. Во многих городах России он уже стал популярным. Главное его преимущество, для него достаточно реки. Спортивные нагрузки. Какие еще есть методики для замедления хода мыслей? Разогнать тело. Когда тревожный человек получает физическую нагрузку, его мозг наконец-то отдыхает. Скажем так, зоны мозга, которые обычно заняты навязчивым прокручиванием мыслей, становятся менее активными. А активизируются те, которые отвечают за мышечную деятельность. Кроме того, интенсивные спортивные нагрузки отлично подходят для нашего с вами типа проблемы. Ведь очень важно получать эмоционально корректирующий опыт от побед над самим собой. Важно помнить, что на одном посещении зала или серфинге, или йоге выздоровление, конечно же, не строится. Но победы над собой, а также регулярные отключения тревожного центра в мозгу идут в копилку борьбы со страхами, общего укрепления психики, возвращения себе сил и уверенности. Спорт при ипохондрических страхах При ипохондрии одной из основных задач человека становится попытка уберечь себя от нагрузок. По его мнению, он и так не очень здоров. А дополнительная растрата сил и риск ухудшить свое физическое состояние может только усугубить эту ситуацию. Как вы уже понимаете после прослушивания основной части аудиокниги, этот подход обусловлен такими защитными реакциями, как контроль и избегание. А что надо делать с избеганием? Правильно, его надо избегать. Из этого следует, что при ипохондрическом расстройстве Спорт необходим. Иначе ипохондрик превращается в стеклянного человека, уязвимого, болезненного и хрупкого дедушку, образ которого так трогательно передан в фильме «Амели». Такому человеку необходимо весь мир обить чем-то мягким, чтобы хоть немного обезопасить себя, что ведет исключительно к усилению проблемы. Помните, что стеклянный человек никогда не выходил на улицу, как и некоторые мои клиенты. Слова этого персонажа очень точно обозначают состояние, к которому может привести затворничество и чрезмерная бережность к себе. У вас кости не стеклянные. Для вас столкновение с жизнью не опасно. И если вы этот шанс упустите, тогда со временем сердце у вас станет абсолютно таким же сухим и ломким, как мой скелет. Действуйте. Сейчас, черт возьми. Приведу пример из практики. Один мой клиент тщательно следил за пульсом. Больше всего он опасался повышения частоты сердечных сокращений. А как мы знаем, в норме при спортивных нагрузках именно это с телом и происходит. Поэтому он полностью отказался от любого спорта и минимизировал движение. Большую часть времени проводил сидя, лежа, в машине или еще где-то, где особенно не надо шевелиться. В итоге у него начал ощутимо подскакивать пульс, даже когда он вставал с дивана. Его сердце стало настолько нетренированным, что подъем из положения лежа был для него заметной нагрузкой, повышающей пульс и давление. Это ловушка, в которую без физической нагрузки рискует попасть буквально каждый человек, и особенно ипохондрик. Поэтому при таком расстройстве спорт не то что показан, он обязателен. даже если человек слаб, даже если все совсем плохо. Начинайте с прогулок. При этом, бесспорно, будет расти пульс. Где-то что-то будет колоть и побаливать. Человек, отвыкший от того, что его организм может активно работать, будет испытывать массу неприятных ощущений. И поначалу это может вызывать тревожные реакции. Задача движения – растормошить это застойное состояние. сделать человека менее чувствительным к изменениям внутри тела. Избегайте избегания, повторю я в очередной раз. Мало того, нагрузку надо постепенно повышать. Если остановиться, эффект оздоровления и укрепления организма со временем ослабнет. Поэтому от медленной ходьбы, рано или поздно, надо будет перейти к ходьбе чуть более быстрой. А потом, может быть... пробежать небольшой отрезок пути. При такой постепенно возрастающей активности чувствительность к внутренним процессам будет снижаться, а тело в целом укрепляться. Ксенон. Сразу же призываю вас не воспринимать этот текст как некий рецепт или руководство к действию. Ни йога, ни серфинг, ни спортивные нагрузки не могут быть показаны каждому. Все зависит от состояния здоровья, и пристрастий человека, тем более я ни в коем случае не призываю вас назначать себе газ-ксенон, о котором речь пойдет дальше. Это общая информация, которой я хочу поделиться с вами, рассказать о том, какие методики улучшения психологического состояния существуют на сегодняшний день. Насколько они подходят именно вам, вы должны решить вместе с вашим врачом или психотерапевтом. Итак, Медицинский ксенон – это гастрелаксант. В больших дозировках он обеспечивает наркоз. В меньших – имеет седативный, расслабляющий, противотревожный и противосудорожный эффект. Сейчас он активно используется в наркологии, так как не вызывает побочных эффектов и привыкания. Не могу сказать, что я бы рекомендовал применять этот газ своим клиентам, потому что, как вы уже, вероятно, догадались, Это очередной костыль, средство замещения и избегания. Однако в некоторых случаях, например, при тяжелых и очень частых панических атаках, он может быть полезен и даст возможность слезть с таблеток. Но нужно помнить, что принимать решение о целесообразности назначения ксенона должен врач, и это не отменяет психотерапии. Эффект закрепиться надолго или даже навсегда – только если изменится поведение пациента и, главное, его психологические установки. Дополнительные факторы – кофеин и недосып. Со сном все очевидно. Недосып – не самое полезное явление, и он неминуемо сказывается на тревожности и интенсивности панических атак. А как быть с кофеином? Нужен он или нет? С одной стороны, это стимулятор. Тревожный человек и так достаточно стимулирован. Зачем ему дополнительно себя разгонять? С другой стороны, идея отказа от кофе, который, как может казаться ипохондрику, опасен для сердца, будет вариантом избегания. Чувствуете очередную ловушку. В таком случае кофе становится двуликим янусом, поэтому к вопросу о его ограничении надо подходить с умом. Объективно говоря, Если человек испытывает хроническую тревогу и при этом выпивает по несколько чашек кофе в день, то отказ от кофе подарит ему определенное облегчение. За исключением разве что ситуации, когда он считает, что кофе вреден для него, и он хочет научиться обходиться без него, избегать. В таком случае, извините, придется продолжать. Но умеренно. Где больше всего кофеина? Я отказался от кофеина много лет назад. Прежде чем перейти на декофеинизированный кофе, я интересовался тем, где именно содержится кофеин и в каких объемах. И вот к каким выводам я пришел. Во-первых, тем, кто собирается отказаться от кофеина, в первую очередь следует бросить пить чай. В некоторых чайных сортах кофеина больше, чем в самом кофе. Причем зеленый чай – не исключение. Во-вторых, я с удивлением обнаружил, что чем сильнее обжарен кофе, тем меньше в нем кофеина. Во время термической обработки это вещество выводится. Таким образом, экологичный модный зеленый кофе несет в себе больший заряд бодрости и энергии и вызывает большее привыкание, чем брутальный, горький и пережаренный. Горчинка создает обманчивое ощущение».